Глава 14. Невероятная встреча. Говорят ли бесы правду? — Надюша, иди к себе, здесь опасно. Гном кивнул девушке, и та, лавируя между гостями кафе, поспешила в сторону предела. — А ты проследи, чтобы она спокойно добралась. Шапку, шапку надень. Ходж подтолкнул Макара, застывшего на входе в кафе. Студента поразило количество людей, пришедших с Пскопской стороны. Он жил на заставе более двух недель и ни разу не видел, чтобы земляне могли приходить сюда без сопровождения проходимцев. Да и вообще это были первые соотечественники, которых он видел с момента похищения. Неужели бесы специально согнали столько людей? Он обернулся на гнома. «Я же говорил, хитрые твари!» Как среди этой толпы определить тех, кто одержим? Убедившись, что Надя в надежной компании Мурилы и Петры, Макар быстро вернулся в зал и встал за сапфиром. Тот сделал вид, что не замечает студента. Налив апельсиновый сок в высокий стакан, наполненный колотым льдом, сапфир потянулся за соломинкой и, оттеснив Макара к задней стенке, заставленной бутылками и украшенной неоновой вывеской, «Приют проходимцев», — прошептал. «Ловец, следи за тем, кто держится одной группой. Бесы всегда стараются находиться рядом. Даже если кому-то нужно сходить в туалет, идут сразу все». Засунув в сок соломинку, протянул стакан сидящему за барной стойкой рокеру. «Сегодня друг без гоблинской настойки принц запретил». Должны быть как стёклышко. Шумно втянув порцию сока, ответил рокер, чью лоснящуюся от пота физиономию обрамляла борода-лопата. — Сейчас поговорить с и Если Окси опять его прокатит, устроит светопредставление. Бородач отбросил соломинку и залпом втянул ледяное крошево. Гулко проглотив, рыгнул. — Ещё. Он толкнул стакан, и тот заскользил по барной стойке к сапфиру. «Сегодня будет жарко». Гоблин повернулся в сторону зала, где сидели, стояли или танцевали люди. Он с интересом разглядывал разношерстную публику. Его прищуренный взгляд цепко выхватывал дамочек в коротких или сильно открытых платьях и замирал на мгновение на выступающих прелестях какой-нибудь из них а потом также неспешно перемещался к другой. А ведь он точно знает, что среди них есть бесы, но ни черта не боится. Поза расслаблена, взгляд спокоен. Кто же вы такие, гоблины? Пофигисты или воины без страха и упрёка? Макар напряжённо всматривался в разгорячённые лица. На улице от аномальной жары плавился асфальт. Беспрестанно хлопающая дверь гоняла по кафе горячий воздух, и сплетсистема едва справлялась с его охлаждением. «Пекло. Твари знают, как загнать людей в прохладное кафе». Сапфир опять развернулся за соломинкой для сока. «Ты бы походил по залу. Бесы между собой почти не разговаривают». Макар понял. Сапфир подсказал ему два важных признака. Семерка бесов держится кучно, но практически не общается. Оно и понятно, о чем говорить, когда люди, чьи тела они заняли, наверняка не знакомы друг с другом. Разговоры только отвлекут от оценки обстановки и помешают незаметно проникнуть в первый же мир, с которым соприкоснется застава. А как Макару подсказала появление оровая бы со свитой на подходе Габляндия? Прохаживаясь между столиками, Макар никак не мог определить, какая из компаний заражена бесами. Люди, хотя и попали в кафе добровольно, вели себя странно. Они озирались, вздрагивали от прикосновений, громкой музыки, даже порывались уйти, но что-то неизменно возвращало их назад. То девушка забудет сумочку на спинке стула, то ее друг закашляется и и ему захочется промочить горло, и он станет терпеливо дожидаться официанта, то кому-то из незваных гостей приспичит сходить в туалет, и он застрянет в большой очереди. «Приготовься», — шепнул гном, пронося мимо студента поднос с грязными тарелками. Очевидно, что Гугл вышел из кухни только для того, чтобы предупредить его. «Гобляндия вот-вот соприкоснется с заставой». «Увидел кого-нибудь подозрительного?» Макар отрицательно покачал головой. «Да они все ведут себя подозрительно», — подумал он и двинулся в сторону портального коридора. Заметив, что рокер, пьющий сок, поднялся, а сапфир достал из-под барной стойки цепь и намотал себе на руку. «Две текилы, пожалуйста», — устало произнес грузный мужчина, усаживаясь на освободившееся место. Он вытер пот несвежим носовым платком. Макар обратил внимание, что его руки дрожат. Рядом с ним встала брюнетка, нервно теребящая ремешок маленькой сумки. «Пожалуйста». Сапфир толкнул к ним бутылку и две стопки и тут же покинул рабочее место. За барную стойку переместился кто-то из пограничников и, дежурно улыбнувшись, пододвинул парочке тарелку с дольками лайма и солонку. «Сейчас начнется». Макар беспокойно огляделся, чувствуя себя бесполезным. Только время зря потерял, выискивая бесовскую семерку среди людей, ведущих себя как стадо баранов, оказавшиеся на крутом горном склоне. И спускаться страшно, и собаки за зад кусают. Песочные часы дрогнули и сделали разворот. По залу пронесся ветер и посетители, которые только что ели, пили, танцевали, разом хлынули в сторону портального коридора, создавая толчею и сумятицу. «Вот что бесовские хари вытворяют!» Хоч локтями расталкивал людей, пробираясь вперед, став для этого мускулистей и значительно выше ростом. Макар сумел пробиться к нему, и теперь шел шаг в шаг за широкой спиной метаморфа, не боясь, что на него невидимого кто-нибудь налетит. Гонят пскопских к порталу, как мотыльков к огню. Знают, что застава не решится перебить столько народа. Пока суть до дела, твари будут прыгать из тела в тело. Может, обойдется? Как же? Жди. Сейчас оровая ба свой истинный вид примет. И все сразу поймут, что за чертовщина здесь творится. Застава просто не сможет людей назад выпустить. Ладно один-два человека. А ведь если десяток второй одно и то же твердит о нечистом месте, всех в дурку, как пить дать, пскопские органы сюда заявятся. Придется гоблинам людей с собой уводить. Или предел до завязочки пополнится новыми пограничниками. Что же делать? «Будем по ходу решать». Людской поток нес Хоча по широкому коридору, как река, щепку. И как бы он ни старался, прибиться к берегу не получалось. Ничто не могло остановить прущую в портальный коридор толпу. Всматриваясь в идущих рядом людей, Макар читал на их лицах недоумение и страх. Сейчас как никогда люди напоминали стадо, которое гонят на скотобойню. Повернув голову в сторону кухни, студент успел заметить, что Гугл, не решаясь шагнуть в водоворот, застыл у прикрытой двери, не видя, что за ним расползался чёрный дым. Это на сковороде горело забытое поваром мясо. «Огонь! Вот что может остановить людей и направить в нужную сторону!» Мелькнула запоздалая мысль. Но в шапке невидимки или без неё... Макар рисковал быть растоптанным при попытке пробиться на кухню и кричать что-либо гуглу казалось бесполезным. Со стороны лестницы, ведущей к пределу, доносился ракочущий голос оровая бы, переорать который не смог бы и фронтмен Рамштайн. — Окси, что я должен сделать, чтобы ты пошла со мной? — ревил огромный рокер держа что-то большое в протянутой руке. Приглядевшись, Макар чуть не упал, налетев на притормозившего Хоча. Оровая Ба потрясал телом мертвого человека. «Один без минус», — оглянулся на студента Хоч. «Осталось шестеро. Они где-то там». И тут же Макар выделил несколько человек, что стояли, прижавшись к стене, по которой уже ползли свистящие трещины открывающегося портала. Вроде бы люди как люди, но лютая ненависть искажала их лица до безобразности. «Давай больше трупов», дерзко отвечала гоблинскому принцу Окси, стоящая на самой вершине лестницы. Блондинку от предела отделял лишь шаг, поэтому она чувствовала себя в безопасности. «Ведь все девушки любят» чтобы к их ногам падали мертвецы, а не цветы. Все для тебя, дорогая. Если я не сделаю этого подарка, то первый, в кого вселится бес, будешь ты. Ведь ты, Окси, не умеешь держать рот закрытым. Принц то ли не слыша иронии в голосе избранницы, то ли действительно веришь, что труп у ног девушки может ее покорить, Швырнул мертвеца на лестницу, едва не задев стоящую там Исиду. Оровая оба, не отрывая взгляда от Окси, потянулся за следующим бесом, пытавшимся слиться со стеной. Стало очевидно, что твари прогадали. Надеясь смешаться с загнанными в коридор людьми, сами попали в ловушку. Единственное их спасение — постараться выжить до открытия портала. «Ага» всегда мечтала выйти замуж за шарик фисташкового мороженого. Окси, стараясь задеть побольнее, на этот раз попала в точку. Началось превращение. Кожа принца позеленела. Череп утратил ирокез и заблестел лысиной. Шея стала широкой и плавно перешла в огромные, бугрящиеся мышцами плечи. Макар... На этот раз, рассматривая гоблинов без помех, с удивлением обнаружил, что они очень похожи на земных качков. Покрась любого культуриста в зеленый цвет, и он легко впишется в компанию и бы. Между тем, второй жертвой, выбранной принцем, был тот самый мужчина в джинсовой куртке, в голову которого неделю назад прилетело ведро Окси. Бес завизжал от страха, и выставил перед собой какую-то женщину. Сердце Макара чуть не остановилось. На гоблинскую морду во все глаза смотрела Ната, его бывшая любовница, полетом под носа запустившая роковую цепь событий. «Нет!» — закричал Макар, когда лопища, оровая бы, сомкнулись на тонкой шее девушки. Полет ее мертвого тела к Нагомоксе запустил цепь непредсказуемых событий. Вдруг в воздухе повисли огромные песочные часы, которые никто, кроме Макара, не видел. Стеклянная колба сделала оборот, и песчинки, приобретшие от чего-то людские лица, заструились снизу вверх. Аравай Аба опять держал Нату за шею. Потом он прорычал что-то нечленораздельное в ответ Окси, и в его руки прилетел первый мертвец. Людская масса двинулась назад в кафе. И вскоре Макар обнаружил себя у сапфировской барной стойки, где грузный мужчина вытер с олба пот несвежим носовым платком и произнес «Две текилы, пожалуйста». Стараясь не забыть, что должен сделать, Макар как молитву утвердил одну и ту же фразу «Огонь, иди за мной». Он вложил в нее все воспоминания о будущем. Чтобы успеть спасти девушку, которая будет задушена, как и небезызвестная Лора Палмер из «Твин Пикс». Когда Хоч кинулся во вновь тронувшийся людской поток, невидимый Макар перепрыгнул барную стойку, чем до смерти напугал пограничника, заменившего сапфира. Студент ворвался на кухню, где Гугл дожаривал заказанный ростбиф. «Огонь! Нам нужен огонь!» — прокричал Макар поднявшему голову повару. Только пожар заставит толпу двигаться к выходу. К счастью, Гугл сразу сообразил, как нужно действовать. В пыщущую жаром духовку полетели кухонные полотенца. Подхватив их щипцами, гном открыл дверь и заорал во все горло. «Горим! Пожар!» И швырнул горящие тряпки в людской поток. Толпа дрогнула и перестала двигаться в сторону портала. Началась сумятица. Хоч, поняв, что происходит, моментально превратился в пожарного. На его голове засияла каска, какую носили еще в начале прошлого столетия. «Всем срочно покинуть здание!» Проорал метаморф в неизвестно откуда появившийся рупор и рукой в большой перчатке указал нужное направление. Рост, бив забытый поваром на сильном огне, подыграл едким запахом горелого мяса, и поползшим по потолку густым черным дымом, отчего сработала пожарная сигнализация, и на людей хлынули потоки воды, разбрызгиваемые сверху. Исида, услышавшая вопли «Горим! Пожар! Бежим!» догадалась нажать на тревожную кнопку, и по заставе разнесся пугающий вой сирены. Все Всепскопский, за исключением семерки, прижатые гоблинами к стене, Покинули кафе. Как только последний посетитель выбежал за порог, проход закрыла мощная спина каменного бугера, на которой так и висела забытая всеми картонка с надписью «Санитарный день». Никто из спасшихся не рискнул вернуться и помочь в тушении пожара. Люди разбежались в разные стороны, не понимая, какой черт вообще дернул их зайти в кафе. Ни плавящегося асфальта. Ни жары, ни желания смочить горло, ни желания смочить горло. Только стремление как можно быстрее покинуть странное заведение. Когда Макар, Хоч и Гугл подлетели к лестнице, ведущей на предел, то застали там все те же действующие лица, вступившие в дискуссию. Что предпочтительнее для девушки — увидеть у своих ног мертвого врага или ворох цветов? Паровая ба остался при своем мнении, и первый труп занял место на лестнице, едва не сбив Исиду. «Остановитесь!» — крикнул Макар. «Он еще на кухне снял шапку-невидимку, понимая, что ему все равно придется открыться, чтобы отбить у принца Нату. Это же люди!» Откуда взялись силы? Он вырвал из лап аравай свою бывшую любовницу и та повисла на нем, пытаясь отдышаться. Из ее глаз потекли слезы, и она прохрипела. «Умоляю, спаси!» «Кто она тебе?» «Правильно понял порыв Макара Хоч. Невеста. Пусть будет ложь. Макар на все пойдет, лишь бы спасти НАТУ». «Мне жаль, парень», — пророкотал принц, на глазах превращаясь в зеленого гоблина. «Но это уже не твоя невеста». Вернее, не та, что была когда-то. Внутри нее сидит бес. Ната жалобно всхлипнула и сильнее прижалась к Макару. Только сейчас студент почувствовал, что от девушки не пахнет духами, без которых она себя не мыслила. Создавалось впечатление, что последние дни Ната провела в мусорном баке. Грязная, с растекшейся тушью, вся в синяках, Она пыталась поцеловать Макара, шепча невнятные слова. «Спроси, как ее зовут». Гном стоял наготове, выставив вперед щипцы. Словно собирался поймать ими мирскую тварь, если та вздумает покинуть тело. Бесы не знают, ведь жертва редко называет себя по имени. «Назови свое имя, милая», — произнес Макар, молясь всем богам, чтобы она произнесла его. «Невеста!» — прошипела девушка и, понимая, что проиграла, вцепилась ладонями в лицо Макара, желая завладеть губами, чтобы присосаться к ним. «Бес сейчас перепрыгнет в его тело!» — закричала Исида, и, оровая бары в ком оторвал девушку от Макара. На лице студента остались кровавые полосы от ее ногтей, а бесовка завыла, чувствуя близкую смерть. «Ты где бродишь, Макар?» произнесла закатывающая глаза НАТО, когда гоблинский принц сжал на ее горле пальцы. Страшная усмешка исказила ее лицо. «Даже мать не пришел хоронить». «Стойте!» Макар кинулся к гоблину, но тот уже перешагнул закрывающийся портал. Трупы остальных пяти бесов лежали вдоль стены. «Что она сказала?» Макар обернулся к Исиде, но та отвела глаза. Гугл склонил голову, а хоть все еще оставаясь в костюме пожарного, обнял Макара за плечи. «Это правда?» Губы у Макара тряслись. «Эй, ловец!» — крикнула Окси, обходя труп, лежащий на лестнице. «Ты кому поверил? Бесы никогда не говорят правду. Не зря их называют лживыми тварями». Откуда-то из ливчика она достала нагретую дородным телом плоскую флягу и протянула Макару. «На, глотни! Хоть что-то умеют гоблины делать правильно! Мордоворотка просто люкс!» Макар послушно поднес бутылку к губам и задохнулся от сивушного спирта. Закашлялся. Голова пошла кругом. Чьи-то мягкие лапы подхватили его и понесли наверх. «Слабак!» Услышал Макар вздох Окси и уплыл в страну грез.